Если некоторые люди так жаждут признания, что могут даже заболеть, чтобы добиться этого, то представьте себе, чего вы можете добиться, просто искренне восхищаясь ими и оценивая их достижения. Один из крупнейших бизнесменов Америки, Чарльз Шваб, получал миллион долларов в год. Тогда не существовало подоходного налога и можно было прекрасно прожить на 50 долларов в неделю. Эндрю Карнеги предложил Швабу стать президентом организуемой им стальной компании в 1921 году. Швабу тогда было всего 38 лет. Впоследствии Шваб оставил пост президента компании US Steel, чтобы заняться делами другой сталелитейной компании, испытывавшей серьезные трудности, и сумел сделать ее одной из наиболее процветающих фирм США. Почему? Эндрю Карнеги платил миллион долларов в год, то есть больше трех тысяч в день, Чарльзу Швабу. Зачем? Потому что Шваб был гением? Нет. Потому что он больше всех знал о производстве стали? Чепуха. Чарльз Шваб сам признавался, что на него работают множество людей, чьи познания в этой области во много раз превосходят его собственные. Шваб говорил, что его зарплата так высока, потому что он умеет общаться с людьми. Я спросил его, как же он это делает. И вот я передаю вам его секрет, изложенный его собственными словами. Эти слова достойны, чтобы их отлили в бронзе и повесили в каждой школе, в каждом магазине, в каждом офисе. Эти слова с самого раннего детства должен усвоить каждый ребенок, Их стоит заучить. Они принесут пользы больше, чем все бессмысленные латинские глаголы или количество осадков, выпадающих в Бразилии. Эти слова способны изменить вашу жизнь, если вы будете жить в соответствии с ними. «Я считаю, способность вселять энтузиазм в окружающих, сказал мне Шваб, своим величайшим достижением — и самым ценным своим качеством. Самое главное мое свойство – это умение развить все лучшее, что есть в человеке, поощряя его и признавая его достоинство. Ничто так не убивает честолюбие, как критика со стороны вышестоящих. Я никогда никого не критикую. Я считаю, что человека следует поощрять к работе поэтому я с удовольствием хвалю сотрудников, но терпеть не могу их ругать. Если мне что-нибудь нравится, я искренен в своем одобрении и не скуплюсь на похвалу. Вот что делает шваб. Но как поступает обычный человек? Совершенно противоположным образом. Если ему что-нибудь не нравится, он вымещает свое недовольство на подчиненных. Если же все в порядке, то он не говорит ни слова похвалы. В старинной песенке есть такие слова «Однажды я поступил плохо, и дважды мне об этом сказали, дважды я поступил хорошо и не услышал ни слова похвалы». «Мне приходится сталкиваться с большим количеством людей в разных концах света», — продолжает Шваб, «но никогда не доводилось мне встречать человека, какой бы высокий пост он ни занимал, то не работал бы лучше и более продуктивно в обстановке одобрения и признания, нежели подвергаясь постоянной критике. В этом, по словам Шваба, и крылась причина феноменального успеха Эндрю Карнеги. Карнеги постоянно одобрял и хвалил своих сотрудников как публично, так и в личных беседах. Карнеги сумел похвалить своих помощников даже с того света, Он написал для себя эпитафию, которая гласила «Здесь лежит тот, кто знал, как собрать вокруг себя людей, которые были умнее его самого».